Глава первая. Старая нянюшка в молодой княжне души не чаяла. Ещё бы, если она нянчила её, доприглядывала да за ней с первых дней жизни, носила на своих руках и берегла, как зеницу ока, от дурного слова и дурного глаза. Своих детей у женщины не было. Всю свою жизнь она служила при дворе князя. Сперва по молодости его отцу, а затем и молодому князю, который вскоре женился. А уж когда родилась у него дочка, то уже постаревшая енина стала нянечкой при молодой княжне. А княжна выросла красавицей. Белокожая да румяная, высокая, вся в отца, достатная, и характер строгий, совсем не девичий, хотя иногда и капризничала, не без того, совсем по-женски. А как хороша была, просто загляденье. Большие синие глаза в обрамлении черных ресниц. Две русые косы с добрый кулак толщиной. Нос маленький, чуть вздернутый кверху, а губы сочные и розовые. Бывало, глянет сурово, так точно, батюшка, одно лицо. Вот и сейчас лебедь казалась что-то недовольной. Тонкие брови сошлись на переносице, а глаза метали молнии. Княжна ворвалась в свои покои, словно стрела, разящая цель. Толстые косы змеями вились по спине, когда она села на засланную кровать и посмотрела на свою нянюшку. «Что случилось, голуба моя?» Вскинула руки старая женщина и заторопилась к воспитаннице. А девушка лишь переплела на груди руки и помрачнела еще сильнее. «Видимо, отец чем-то расстроил свое единственное дитя», — решила няня, ведь именно от него сейчас возвращалась лебедь. «Что случилось, спрашиваешь?» повторила девушка. Синие глаза заледенели. «Только что отец знаешь, что мне сказал?» «Что?» — спросила старуха. «Что решил меня замуж отдать?» — зло выплюнула княжна. «Это за кого же?» — всплеснула руками няня. «Да вот нашел мне отец женешка. Произнесла лебедь с каменным лицом и внезапно упала на кровать, раскинув руки в стороны, словно птица крылья. Устала, выдохнула и закрыла глаза. «Что делать-то?» Спросила она скорее сама себя, чем старуху енину, Но нянечка решила, что этот вопрос предназначается ей, и, присев на край кровати, взяла руку воспитанницы в свою сморщенную ладонь, но та поспешно высвободилась из старческой руки. «И кто ж жених?» спросила енина «Знать не знаю», — ответила девушка, разглядывая потолок над своей головой. «Нашел кого-то, и так и сказал, выгодный, мол, жених, и никаких возражений. Я уж и плакала, и уговаривала, и умоляла». Княжна вздохнула и сжала зубы. «А он что, отказал?» — удивилась старушка. «Даже слушать не пожелал». Лебедь снова села на кровати». Ее тело мелко подрагивало от гнева и обиды на собственного отца. Да как он мог, не послушав ее мнение, даже не познакомив ее с женихом, вот так просто все решить за свою дочь? Она что, чернавка какая или служанка в этом доме? Енина покачала головой. «Может, все уляжется, утрясется», — произнесла она. «Ты позже сходи, да еще раз попробуй переговорить с батюшкой. Вдруг да оттает». Вдруг переменит свое решение? — Я-то попробую. Да только вряд ли. Лебедь встала и подошла к окну. Толкнула ставни, впуская свежий, насыщенный влагой воздух, пахнувший дождем и мокрой землей, а еще полевыми цветами и травами. Княжна сделала глубокий вдох, и на короткое мгновение задержала дыхание, прикрыв глаза. А после распахнула их и обернулась к нянюшке. «Ничего у него не выйдет», — сказала она. «Сбегу и все тут, но за нелюбимого не пойду». Енина заломила руки и принялась причитать и стенать, пока княжна не прикрикнула на нее. «Замолчи», — резко произнесла девушка. Старуха закрыла рот и кивнула. «Завтра я еще так и быть попробую его переубедить, но если нет...» и она сжала тонкие пальцы в кулаки, показавшись даже самой себе на миг такой опасной и грозной. В комнате было темно. И лишь только толстая свеча на столе в самом углу освещала закуток, бросая блики на деревянные стены, играя тенями ползущими по потолку. А я стояла на пороге, не решаясь сделать шаг вперед, как и всегда впрочем, ничего нового. Взгляд блуждал по комнате в поисках того, кто находился здесь, где-то в темноте, такой далекий и родной. И вот я увидела его, Разглядела смазанное движение среди теней и, наконец, сделала шаг внутрь. Мужчину я не видела. Никогда, ни единого раза. Только очертания его крепкой фигуры, широких плеч и длинных волос. И он всегда стоял ко мне спиной. «Кто ты?» Спросил голос из пустоты. И я толком и не поняла, кто из нас двоих задал вопрос, потому что мои губы были сомкнуты, хотя именно эта фраза промелькнула в голове. «Кто ты?» — повторил голос, и только теперь я поняла, что это именно он спрашивает меня. Я открыла был рот, чтобы ответить и дернулась подойти к мужчине. Я желала этого так, как ничего другого на свете. Мне до боли хотелось схватить свечу и осветить его лицо, увидеть, наконец, того, кто приходил ко мне, но никогда не показывался. Метнувшись к столу, наконец, взяла свечу в руки и протянула ее в сторону... Туда, где стоял мужчина. Оранжевый свет осветил светлые волосы, покатые плечи, и стало видно, как медленно мужчина разворачивается ко мне. Сердце лихорадочно забилось в груди. Так быстро застучало, что сделалось больно. Я даже дыхание задержала ведь еще мгновение, я наконец увижу его, мелькнула мысль. Но тут меня подбросило вверх. Свеча выпала из руки, покатившись по полу, и воспламеняя разбросанное по нему сено и травы. И тут меня снова подбросило в воздух. И я, открыв глаза, увидела склоненное надо мной старое лицо, изрезанное глубокими морщинами. «Чего бормочешь?» — спросил меня старик. «А?» — только ответила я. Обрывки сна, мужская спина и пламя все еще стояли перед глазами, медленно тая, словно снег или дымка, порванная ветром в клочья. Я спрашиваю, чего опять бормочешь? Старик сел рядом, и я приподнялась, чтобы увидеть, что мы, как и прежде, лежим на соломе в телеге, медленно катившейся по разбитой дождем дороге. А возница, лениво жуя соломинку, только мирно покачивается в такт своей старой кобыли. «Ничего я не бормочу», — ответила тихо, «Просто сон приснился». «Ага», — старик кивнул. «Сон, значит». Я чуть улыбнулась уголками губ и села, свесив ноги с телеги, бросив взгляд на чавкающую грязь под колесами. Снова тот же сон. Вот уже несколько ночей подряд, один и тот же. И мне даже теперь, наяву, хочется увидеть того человека, что проникает в мое сознание. Хотя, возможно, я его просто придумала... Мы ехали уже сутки, с пересадкой на последнем постоялом дворе, где я, как и прежде, танцевала, а мой спутник пел свои песни. А как же иначе, если мы так зарабатывали себе на пропитание и жилье? Куда мы ехали дальше, знал только старик. Впрочем, с этого места по порядку. Детство мое прошло далеко от этих мест, куда забросила меня судьба. Первыми воспоминаниями были покосившийся дом до да огород с кривым забором в небольшой деревушке, что раскинулась неподалеку от тракта, ведущего в город. Мне было пять лет, когда у матушки родился долгожданный сынок Первуша, а после него через два года на свет появилась и Милалика. К появлению второй дочери наш отец Везнич уже поднял хозяйство, и теперь на месте старой покосившейся избы, стоял крепкий большой дом с хлебом и курятником, а рядом был разбит огород, да еще за домом подрастал молодой сад с яблонями и грушами. Я помню отчетливо тот день, когда появилась Милолика, потому что именно с того дня моя жизнь медленно, но верно стала меняться и не в самую лучшую сторону. Если раньше мать хоть иногда домогла могла приласкать меня то теперь обходила стороной и только давала работу по дому, нагружая все больше и больше. Я всегда замечала за ней эту непонятную отстраненность. Она вроде бы относилась ко мне хорошо, но я не чувствовала ее любви, и порой казалось, что эта женщина мне совершенно чужая. Да и не похожа я была ни на нее, ни на отца. Если первуша родился словно материнское отражение, а мелалика была повторением отца, то я была вообще непонятно на кого похожа. Начать хотя бы с того, что мои волосы были ярко-рыжего цвета. И хотя отец постоянно твердил, что это у меня от бабушки, я согласно кивала, а втайне понимала, что он лжет. Зачем? Я не знала. Отец относился ко мне тепло, так как, наверное, относятся все отцы к дочерям. И порой защищал меня от матери и ее вечных побоев мокрой тряпкой, которой она орудовала не хуже, чем дружинники нашего князя своими мечами. Кажется, что опасного может быть в мокрой тряпке? А нет. После побоев мое тело покрывалось ссадинами и синяками, словно меня хлестали крепкой ладонью. А однажды, лежа на лавке перед печкой, мне тогда исполнилось 13 лет, я услышала разговор родителей, сидевших перед огарком свечи за длинным деревянным столом. «Ты говорил, что ее заберут». Голос матери звучал крайне недовольно. «Говорил», — ответил отец. «Сколько ж можно ждать?» — спросила она. «А чем тебе девчонка мешает?» — поразился Везнич. «Да вот мешает», — громко воскликнула мать и, словно опомнившись, зашептала еле слышно, «Да так, что мне пришлось навостреть уши. Не наша она, чужая». Да что ты такое говоришь, Аляна? Как чужая? Да она с рождения с нами. Мать зашумела отодвигаемой лавкой. Видимо, встала из-за стола. Я напряглась, обратившись вслух. Сердце в груди билось, словно у птички, попавшей в селки. Я закусила губу, чтобы не плакать. Она чужая, — повторила мать сухим голосом и добавила. — Я проклинаю тот день, когда ты пошел на ее плач там в лесу. Лучше бы она замерзла рядом со своей матерью. Девчонка странная. Да ты что, сам не видишь этого? Она же ведьма какая-то. Ты на ее косы посмотри, рыжие, как адово пламя. Что ответил ей отец? Я не слышала. Потому что неожиданно поняла, что Аляна, называть ее матерью я больше не могла. После всего услышанного, права. Я чужая в этой семье. И такая злость охватила меня, злость и обида, что я стиснула руки в кулаки и сжала зубы, чтобы не застонать от детской бессильной ярости. И в этот самый миг случилось невообразимое. Одеяло, на котором я лежала, занялось пламенем. Она вспыхнула и взвелось вверх, разгоревшись с неожиданной силой. И я закричала, испуганно сев на лавке, пытаясь ладонями сбить пламя, хотя боли не чувствовала, а только одно хранящее тепло. Когда через миг меня катили водой из ведра, что стояло у печки, я спрыгнула на пол и посмотрела на своих родителей. Отец был мрачен, а в глазах женщины, которую я столько долгих лет называла матерью, стоял страх. Нет, даже не страх. В ее глазах плескался ужас. «Ведьма!» прошептала Аляна и спряталась за спину мужа. Я оглянулась на лавку. Одеяло, на котором я спала, сгорело. От него осталась только черная гаря, обгоревшая ошметки шерсти. А я... Я была целая невредима. Даже волосы не занялись. С тех пор даже отец стал остерегаться меня. А через год в деревне появился старик. Мужчина был очень стар, одет бедно и опирался на посох, таща на спине котомку и арфу. За спиной велись седые волосы, а борода была всколокочена и забавно торчала в разные стороны. Длинный кривой нос и пронзительные голубые глаза почему-то запомнились мне больше всего. Я как раз носила воду из колодца, что находился недалеко от нашего дома, и, заметив путника, зачем-то остановилась и проводила его взглядом до тех пор, пока старик, не скрылся за углом дома по дороге, ведущей к таверне. Что так сильно заинтересовало меня в нем, я не знала. Возможно, арфа, и то, что этот человек, скорее всего, был бродячим музыкантом, а подобные люди редко заходили в нашу деревеньку, отправляясь сразу по тракту в город, где на княжьем дворе можно было получить куда больше за свой талант. Но, видимо, этот старик преследовал какие-то свои цели — а может, просто устал после долгой дороги. Пожав плечами, я продолжила свою работу. Воды еще надо было наносить две бочки, а мои ведра были слишком маленькими, чтобы я могла закончить эту работу быстро. Ближе к вечеру вернулся с поля тот, кого я раньше называла отцом. Везнич казался уставшим, и Аляна, к моему удивлению, Отпустила его до темноты в таверну, выпить с мужиками пиво, что случалось нечасто. К слову сказать, Аляна была женщиной твердой, как кремень, и с каждым годом она брала в свои руки и ведение хозяйства, и своего мужа, который, кажется, даже не подозревал, что это с ним происходит. А возможно, просто пустил все на самотек. Ведь всегда легче, когда за тебя все решает кто-то другой. А ты знай себе, делай свою работу да не ломай голову над насущными проблемами. Но в тот вечер... Отец вернулся позже обычного, когда нам, детям, уже положено было спать. А все и спали. Через лавку от меня сопела сестра, а брат забрался на печь. И я видела со своего спального места его босую ногу, торчащую из-под одеяла. Не спалось мне одной. Я вообще стала хуже спать с тех самых пор, как открылась правда о том, что мои родители и не родители мне вовсе. Но я ничего им не говорила, молча продолжая хранить эту тайну, о которой теперь знали уже трое. Отец вернулся под выпившим и хмурым. Я повернула свое лицо к синям, из которых вышел визнич и тот самый старик, которого я встретила днем у колодца. Аляна была удивлена появлением незваного гостя, хотя это не помешало ей наброситься с упреками на мужа, отчитывая его за пьяный вид. «Замолчи!» — повысил голос визнич и кивнул на старика. «Вот я привел тебе решение твоей беды», — добавил он холодно. «Это еще кто?» — услышала я слова Аляны, и, повернув голову, увидела, что женщина стоит перед мужчинами, уперев кулаки в бока. Лица я ее не видела, да и свет свечи вряд ли бы позволил мне его разглядеть. Но я прекрасно знала, как выглядит хозяйка дома, когда изволит гневаться. Мне не нужны в моем доме поберушки. «Рот прикрой», — неожиданно резко перебил жену Везнич. У Аляны случилось до смешного наоборот. Удивленная поведением мужа, она уронила нижнюю челюсть, но больше не издала ни звука. «Этому человеку нужна наша дочка, старшая», — сказал Везнич, и мое сердце остановилось. Я зажмурилась и уткнулась лицом в подушку, словно это могло спасти меня от решения так называемого отца. Мне показалось, что происходящее — просто страшный сон, что сейчас проснусь, и все будет как прежде. Но я ошиблась. Крепкая рука схватила меня и стянула с лавки. Больно ударившись боком, я охнула и, открыв глаза, увидела перед собой пьяное лицо Везнича. От него разило спиртным и потом, и выглядел он непривычно злым. Меня подняли на ноги, а затем толкнули вперед к тому месту, где стоял старик. «Это она», — сказал Везнич я подняла взор на незнакомца. Люди, которых я раньше считала своей семьей, теперь показались мне такими чужими, как и этот человек. Старик склонился ко мне и бросил взгляд на мои косы, улыбнулся. «То, что надо», — сказал он. «Я же говорил, девка видная», — пробормотал пьяно визнич. «Одни волосы чего стоят». Внимание будет привлекать, это верно. Как и то, что меня зовут Веснич. Старик, не отрываясь, смотрел на мои огненно-рыжие волосы, а затем мягко спросил. «И как твое имя, красавица?» «Верея», — ответила еле слышно, уже понимая, что произойдет дальше. «Собирай свои вещи, девочка». И старик, распрямив спину, обратился к моему отцу. «И я беру ее». И прямо на моих глазах полез в карман, а затем выудил из него кошель и, развязав тесемки, высыпал на сухую ладонь несколько монет. Отсчитал какую-то сумму и передал везничу, а остаток сыпал обратно. «Так вы что?» «Забираете нашу дочку?» — удивилась Аляна. Кажется, к ней только что вернулась способность разговаривать, и, несмотря на возмущенный тон, она выглядела счастливой и только что не улыбалась во весь рот. Овезнич толкнул меня к кровати, сказав наставительным тоном «Собирайся, дочка». Я подняла глаза на мужчину, чувствуя, как они наполняются слезами. «Не надо», — только и сказала я, а затем меня грубо отпихнули в сторону. «Собирайся», — я сказал, — рявкнул Везнич. Я всегда считала, что именно он хорошо ко мне относится в нашей семье, но сейчас даже Аляна не позволила себе ко мне прикоснуться. Она только смотрела на меня сияющими глазами и при этом старалась безуспешно изобразить печаль. «Свою дочку. Вы бы не отдали!» Сказала я зло и метнулась к кровати. Мне вслед послышался удивленный вздох, а затем хлесткая. «Так ты все знала?» Это голос отца. «Да. Я даже не обернулась, принявшись скройчивать одеяло, а затем достала из лавки котомку, с которой обычно ходила к отцу, когда носила ему еду на выпуску. Запихнула туда все свои скромные пожитки» а постель скрутила веревкой. Я была зла на этих людей, на тех, с кем жила столько лет, с кем делила кров и еду, на тех, кого любила и считала своей семьей. И сейчас я неожиданно сама захотела уйти, понимая, что даже если Везнич каким-то удивительным образом жалится и оставит меня, что само по себе уже невозможно, то все равно не смогу жить с этими людьми. Когда вещи были собраны, не удержавшись, подошла к спящей сестренке, поцеловала ее в пухлую щеку, бросила прощальный взгляд на брата и обвела взглядом дом, который забудет меня, едва я переступлю его порог. Мы уходили в ночь, не оставшись даже переночевать. Как оказалось потом, старик повел меня в таверну, где снимал угол. Он ничего не говорил, пока шли мимо колодца того самого, из которого я утром таскала воду. Ничего не сказал мне старик, когда мы зашли в полупустую таверну и поднялись в комнатку, что снимал купивший меня человек. Он лег спать на лавку, положив под нее свои вещи. Я постелила себе на полу, хотя сильно сомневалась, что смогу уснуть после того, что произошло. Но ошиблась. Едва голова коснулась поверхности подушки, как я буквально провалилась в сон а поутру меня разбудили тихие шаги и шуршания. Я открыла глаза и увидела, что этот старик ходит по комнате собирает свои вещи, запихивая их в дорожный мешок. «Проснулась?» — спросил он, поглядев на меня. Я кивнула, заметив, что голубые глаза мужчины какие-то слишком добрые. Он смотрел на меня так, как никогда уж точно не смотрела Аляна и очень редко глядел везничь. «Зачем я тебе?» — спросила прямо. Старик улыбнулся и сел на кровать, вытянув длинные ноги. «Мне нужна помощница», — сказал он. «Я уже старый, один не справляюсь, потому и решил взять себе ребенка, чтобы обучить его танцам или песням. И мы вместе будем ходить от одного города к другому, из одной деревеньки в другую. Я буду петь и играть, а ты...» Он замолчал и чуть прищурил глаза. Вот ты что умеешь, девочка? Я села на одеяло и задумалась. Действительно, что я умела такого, что могло подойти этому человеку? Петь точно не могу, отозвалась я. А вот танцевать, наверное, лучше танцевать. И подняла глаза на улыбающееся лицо старика. У тебя очень яркая внешность, заметил он, покосившись на мои спутанные после сна волосы. Это то, что мне надо. Он несколько мгновений молчал, разглядывая мои рыжие косы, а затем поднялся с кровати и протянул мне руку, оказавшуюся на удивление крепкой. «А теперь вставай и собирай вещи. Мы должны с тобой хорошо подкрепиться перед тем, как отправиться в путь. Он нам предстоит долгий». Я спорить не стала, да и перспектива позавтракать меня очень привлекала потому встала молча и собрала постель. Вещи мои так и остались лежать в котомке неразобранными с ночи, потому я просто водрузила ее себе на плечи и с готовностью повернулась к старику. Он смотрел на меня с каким-то интересом, но при этом улыбался тепло и ласково и совсем не казался мне ни страшным, ни опасным. Старик как старик. «Идем, рыжик», — сказал он и открыл передо мной двери. Я прошла бочком, протиснувшись в коридор. Затем мы спустились по короткой лестнице и оказались в большом обеденном зале, где старик бросил свои вещи на лавку у стола, стоящего в самом углу. Я села рядом, поджав ноги, и проследила взглядом, как мой хозяин, или как его называть, что-то заказал у проходящей мимо девушки. Она улыбнулась и кивнула, а затем скрылась из виду, а старик вернулся ко мне и сел рядом. «А как мне тебя называть?» — спросила я, глядя на мужчину. «Можешь, просто не чай. А хочешь, так где-то не чай говори», — ответил старик и снова улыбнулся, а я кивнула и положила вещи под лавку, ожидая завтрак. вот мы и приехали». Я вздрогнула, когда старик коснулся пальцами моего плеча. Воспоминания улетели прочь, вместе со стаей быстрокрылых воробьев, что сорвались с насиженной ветки, когда телега, проезжая мимо дерева, попала в выбоину и прогремела на всю округу ржавым ведром, болтавшимся позади на крючке. Я проследила за полетом позатых птичек и, отчего-то улыбнувшись, перевела взгляд на город, в который мы въезжали. Ничай кивнул на высокую смотровую башню. Там стоял воин, выглядывавший границы от призрачного врага. «Что за город такой?» — спросила я. «Говорят, какой-то северянин здесь обосновался. Пожал плечами старик. Пойдем на хозяйский двор, и там все разузнаем». Он покосился на меня и добавил. «Я надеюсь вечером выступить перед здешним хозяином. Северяне своих князей называют вождями». «Вождями», — повторила тихо, а затем рассеянно кивнула. «Все как всегда. За те несколько лет, которые я провела со стариком, ничего в нашей жизни не изменилось. Мы бороздили дороги, бывали во многих городах, давали представления, спали в лесу, на лавках, насеновали и в сараях, да везде, где придется. Выживали в холод, изнемогали в жару и постоянно находились в пути, нигде не останавливаясь надолго». Жалела ли я о том, что моя жизнь так изменилась? Что вместо того, чтобы спокойно существовать рядом с приемной семьей и работать на них, я бродила, сбивая ноги в компании старика с арфой? Нет, не жалела ни мгновения. Ничая заменил мне семью, которой у меня никогда, по сути, и не было. Он относился ко мне так, как редкий отец относится к родному ребенку. С ним я поняла, что такое любовь родителей, такая какой она и должна быть. Телега проехал за городские ворота, и Возница остановился, оглянулся на нас. Приехали. Бросил сухо. Я первая спрыгнула с телеги и принялась сгружать наши вещи. Старик слез следом и первым делом перебросил через плечо арфу, затянутую в ткань. Возница дождался, когда мы заберем вещи, и покатил прочь. Я распрямила спину и огляделась. Мы с Нечаем стояли недалеко от ворот, а вокруг кипела жизнь. Бродили какие-то люди, сновали дети, под ногами мельтешили собаки. Я слышала гаммы-крики, смех и злую брань, доносившуюся из чьего-то окна. И внезапно ощутила неправильность происходящего, словно мне не стоило быть здесь. Это ощущение разрасталось в груди, давила и толкала меня бежать прочь из этого города. Старик странно покосился на меня, нахмурил брови. «Что такое, Верея?» — спросил он. «Да нет, ничего». Я покачала головой, и даже улыбнулась ему в ответ. Город был богатый, а значит, мы могли здесь получить хорошие деньги и кров. «Что-то чувствуешь?» Продолжал допытывать нечай. «Нет-нет», — я засмеялась, — «всё хорошо», — добавила уже более уверенно и повторила уже про себя, — «всё будет хорошо, это просто глупое предчувствие ничего большего», — знала бы я тогда, как сильно ошибалась.